Я отправился в одно из почтовых отделений, возглавляемое моим знакомым, неким Григорьевым, и находящееся неподалеку от Переславльской улицы. У меня к вам просьба, сказал я Григорьеву. Завтра, между двенадцатью и четырьмя часами дня, явится к вам в отделение некий господин Хамилайнин. Может быть,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 И тут же написал ему ответ. Москва, Переславльская улица 14. Хамилайнин. Согласно вашему требованию 1 миллион 200 тысяч рублей переводим сегодня Московский Волжско-Камский банк. Ваш текущий счет номер 1362. Правление отделения Леонского кредита.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 и просили быть завтра к 2 часам на Переславльской для окончания дела